Явление 17. Дарья Дверь из передней стиха растворяется, и выказывается голова Миши. Он глядит некоторое время на Дарья и, не входя в комнату, говорит вполголоса Дарья Иванна! Дарья быстро оглядывается. А, это вы, Миша. Что вам? Не теперь некогда? Миша, я знаю, знаю, я не войдусь. Я только желал вас предупредить, что Алексей Иванович сейчас придут. Дарья Ванна. «Зачем же вы с ним не пошли гулять?» Миша, «Я гулял с ним, Дарья Ванна, но они мне сказали, что желают идти на службу. Я не мог их удержать, Дарья Ванна. «Ну, он отправился на службу?» Миша, «Они точно вошли в присутствие, но через короткое время изволили выйти-с, Дарья «А вы почем знаете, что он вышел?» Миша, «А я из-за угла гляделся». Прислушивается. «Вот они, кажется, сюда идут -с». Скрывается и через минуту показывается опять. «Ведь вы меня не забудетесь!» Дарья Ванна. «Нет, нет!» «Миша, слушаюсь!» Исчезает. Явление восемнадцатое. Дарья Ивановна, Немного погодя Алексей Иванович. Дарья Ивановна. «Неужели Алексей Иванович вздумал ревновать?» «Вот, кстати, нечего сказать. Она садится». Из двери перед ней выходит Алексей Иванович. Он в смущении. оглядывается. «А, это ты, Алексис?» «Ступендьев». «Я, я. Душа моя, я. А разве граф ушел?» «Дарья Ивановна. «Я думала, что ты на службе». «Ступендьев». «Я и то заходил в присутствие, сказать, знаешь, чтобы меня не ждали. Да и как же бы я мог сегодня? У нас такой почетный гость. Да куда же-то он ушел?» Дарья Ивановна встает. «Послушайте, Алексей Иванович, хотите вы получить хорошее место с хорошим жалованием в Петербурге?» Ступеньев, «Я... еще бы!» Дарья Ивановна. «Хотите?» Ступеньев, «Конечно, какой вопрос?» Дарья Ивановна. «Так оставьте меня одну!» Ступеньев, «То есть как одну?» Дарья Ивановна. «Одну с графом. Он сейчас придет». Он пошел на свою квартиру за романсом. Ступенев, за романсом? Даривана, да, за романсом. Он сочинил романс. Мы хотим его вместе разобрать. Ступенев, отчего же я должен уйти? Я бы тоже хотел послушать. Даривана, ах, Алексей Иванович, вы знаете, все авторы ужасно робки, и третье лицо для них просто беда. Ступенев, для авторов? Ну! Да. Третье лицо. Но я прав не знаю, прилично ли это будет. Как же это я уйду из дому? Граф, наконец, может обидеться. Дарья Ивановна, нисколько уверяю тебя. Он знает, что ты человек занятой, служащий. При том же ты к обеду вернешься. Ступеньев, к обеду? Да. Дарья Ивановна, в три часа. Ступендиев, в три часа. Да. «Я совершенно с тобой согласен. К обеду. Да. В три часа». «Вертится на месте», — Дарья Ивановна подождав. «Ну, кто же ты?» — Ступенев, «Я не знаю. У меня что-то словно это голова болит. Вот это левая сторона...» — Дарья Ивановна. «Неужели?» «Левая сторона?» — Ступенев, «Ей-богу!» «Вот, вот, вся эта сторона. Я не знаю...» Мне кажется лучше дома остаться. Дариванна, послушай, мой друг. Ты ревнуешь меня к графу? Это ясно. Ступендев я? С чего ты это взяла? Это было бы слишком глупо. Дариванна, конечно, это было бы очень глупо. В этом нет никакого сомнения, но ты ревнуешь. Ступендев я? Дариванна, ты ревнуешь меня к человеку, который красит себе волосы. Ступендив граф, красит себе волосы. Так что ж, я ношу парик. Дарья Ивановна, и то правда. А потому, так как нет твое спокойствие дороже всего, пожалуй, оставайся. Ну уж, не думай о Петербурге. Ступендив? да чего же? Разве это место в Петербурге? Разве... Оно зависит от моего отсутствия? — Дарья Ивановна. — Именно. — Ступеньев. — Странно. Я, конечно, согласен с тобой, но все-таки это странно. Согласись и ты. — Дарья Ивановна. — Может быть. — Ступеньев, как это странно. — Как это странно, — расхаживает по комнате. — Дарья Ивановна, но ну, во всяком случае решайся скорее. Граф сейчас должен вернуться. — Ступеньев, как это странно, — помолчает. — Знаешь ли что, Даша... «Я останусь!» «Дарья как тебе угодно!» Ступендив, «Да разве граф тебе говорил что-нибудь об этом месте?» «Дарья я ничего не могу прибавить к тому, что я тебе уже сказала. Оставайся или уходи, как хочешь!» Ступендев. «И хорошее место!» «Дарья хорошее!» Ступендив, «Я совершенно с тобою согласен!» «Я? Я остаюсь! Я решительно остаюсь, Даша!» Впереди раздается голос графа, который делает руладу. Вот он, после небольшого колебания. В три часа прощай! Бежит в кабинет. Дариванна, слава Богу. Явление девятнадцатое. Дариванна и граф. У него в руках сверток. Дариванна, наконец я вас дождалась, граф. граф Мевуала, ме тут Матутбаль. Примечание. Вот и я, вот и я. Моя прекрасная. Конец примечания. Я немножко замешкался. Дарья Ивановна, покажите, покажите! Вы не можете себе представить, в каком я нетерпении!» Берет у него сверток из рук и с жадностью его рассматривает. «Граф, вы, пожалуйста, не ожидайте чего-нибудь от атакого, слишком необыкновенного. Ведь я вам наперед сказал, что это безделка, сущая безделка». Дариванна, не сводя глаз с нот. Напротив, напротив. А, а, -а. массашама. Примечание. Это чудесно. Конец примечания. Ах, как этот переход, мил! указывая пальцем на одно место. Ах, я влюблена в этот переход! граф со скромной усмешкой. Да! Он не совсем обыкновенный, Дариванна. «И это ронтре...» Примечание «Повторение». Конец примечания. Граф. о, -о, -о Она вам нравится?» Дарья Ивановна, очень, очень мило!» «Ну, пойдемте, пойдемте! Что время терять?» Идет к фортепиано, садится, поднимает пепитр и кладет ноты. Граф становится за ее стулом. «Это анданта?» Примечание «Умеренно». Конец примечания. Граф. Примечание. Умеренно, умеренно, страстно, почти певучее. Конец примечания. Откашливается. Я сегодня не в голосе. Но вы извините. де композитор. Вусовая. Примечание. Голос композитора вы знаете. Конец примечания. Дарья Ивановна, известная отговорка. Что ж мне, бедной, сказать после этого? Я начинаю. Она играет ретурнель. Вот это трудно. Граф, не для вас. Дарья Ивановна, а слова очень милы. Граф, да. Я их нашел, кажется, «дал метастаз». Примечание. у «Уметастазио». Конец примечания. Я не знаю, четко ли они написаны указывая пальцем. Это он ей поет «Ля дольче ту о верджина ама инамарата». Примечание. «Нежный твой образ, о возлюбленная дева, влюбленной души». Конец примечания. «Да, вот позвольте, слушайте». Поет романс в итальянском вкусе. Дарья Ивановна аккомпанирует ему. Дарья «Прекрасно, прекрасно». «О, коса Джули. Примечание. «О, как это прекрасно!» «Граф, вы находите...» «Дарья Ивановна, удивительно, удивительно...» «Граф, я еще не так это спел, как бы следовало...» «Но как вы мне аккомпанировали, боже мой!» «Я вас уверяю, никто, никто мне так не аккомпанировал! Никто!» «Дарья Ивановна, вы мне льстите...» «Граф, я...» «Это не в моем характере, Дарья Ивановна. верьте мне...» Сэм Маккивада Примечание, это я вам говорю. Конец примечания. Вы великая музыканша, Дариванна, словно все еще погруженная в созерцание нот. Как этот пассаж мне нравится? Как это ново? Граф, не правда ли? Дариванна, и неужели вся опера так же хороша? Граф, вы знаете? «В этом деле автор не судья, но мне кажется, что, по крайней мере, остальное не хуже, если не лучше». «Дарья Ивановна, боже мой! Неужели вы мне не сыграете что-нибудь из этой оперы?» «Граф, я был бы слишком рад и счастлив исполнить вашу просьбу, Дарья Ивановна, но, к сожалению, я не играю на фортепиано и ничего не взял с собой». «Дарья Ивановна, как жаль!» «Вставая, до другого раза. Ведь я надеюсь, граф, что вы побываете к нам перед вашим отъездом. Граф, я?» Я, если вы позволите, готов к вам ездить каждый день. Что ж касается до моего обещания, то уж на этот счет вы можете быть совершенно покойны. Дарья невинна. Какого обещания? Граф, я вашему мужу доставлю место в Петербурге. Ручаюсь вам честным словом. Вам нельзя здесь оставаться. Помилуйте, это было бы просто срам. Вон это пафет, чтобы это к пурвежета и си. Примечание. Вы не созданы для прозябания здесь. Конец примечания. Вы должны быть одним из блестящих украшений нашего общества, и я хочу, я буду гордиться тем, что я первый, но... Вы, кажется, задумались. О чем, смею спросить? Дарья Ивановна, напевая будто про себя. La Туа tua imagina. Примечание. Нежный твой образ. Конец примечания. Граф, а, -а, а я знал, я знал, что эта фраза останется у вас в памяти. Вообще все, что я делаю, это трешло. Примечание. Это очень певуче. Конец примечания. Дарья Ивановна, эта фраза чрезвычайно мила. Но извините, граф, я и не слыхала, что вы мне говорили. По милости вашей музыки. Граф, я вам говорил, Дарья Ивановна что вам непременно нужно переехать в Петербург. Во-первых, для вас и для вашего мужа, а во-вторых, и для меня. Я осмеливаюсь упомянуть о себе, потому что... потому что наша старинная, можно сказать, связь дает мне некоторое право на это. я никогда не забывал вас, Дарья Ванна. — А теперь более чем когда-нибудь могу вас уверить, что я искренне вам предан. — А? Что эта встреча с вами? — Дарья Ивановна, печально. — Граф. — К чему вы это говорите? — Граф. — Почему ж мне не говорить того, что я чувствую? — Дарья Ванна, потому что вам не следовало бы возбуждать во мне... Граф, что возбуждать? Что возбуждать? Говорите. Явление двадцатое. Те же из ступеньев показывается в дверях кабинета. Дарья Ивановна. Напрасные ожидания. Граф, почему же напрасные? И какие ожидания? Дарья Ивановна. почему? — Я решилась быть откровенной с вами, Валерьян Николаевич. — Граф. — Вы помните мое имя? — Дарья Ивановна, вот видите ли, здесь вы обратили на меня некоторое внимание. А в Петербурге я, может быть, покажусь вам такую незначительную, что вы, пожалуй, будете сожалеть о том, что теперь намерены сделать для нас. — Граф. — О, что? «Что вы говорите, помилуйте, вы себе не знаете цены, но разве вы не понимаете, мэвузэт, тюмпам Примечание. «Вы очаровательная женщина». Конец примечания. «Сожалеть о том, что сделаю для вас, Дарья Иванна. Дарья Иванна, увидав ступендиево. «Для моего мужа вы хотите сказать, граф». — Ну да, да, для вашего мужа. — Сожалейте, нет, вы еще не знаете настоящих моих чувств. — Я тоже хочу быть откровенным с вами в свою очередь. Дарья Ивановна, в смущении граф. — Граф, вы не знаете моих настоящих чувств. Говорю вам. — Вы их не знаете. Ступеньев быстро входит в комнату, приближается к графу, который стоит к нему спиной и кланяется. — Ваше сиятельство, ваше сиятельство, граф. «Вы не знаете чувств моих, Дарья Ивановна!» Ступендев кричит. «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство, граф!» Быстро оборачивается, глядит на него некоторое время и спокойно говорит. «А? Это вы, Алексей Иванович? Откуда вы явились?» Ступендев. «Из кабинета! Из кабинета, ваше сиятельство!» «Я был тут, в кабинете, ваше сиятельство!» «Граф, я думал, что вы на службе» а мы здесь с вашей супругой занимались музыкой. Господин Ступендьев, вы счастливейший человек. Я вам это говорю так просто, без обидников, потому что я вашу жену знаю с детства. Ступендьев, вы слишком добры, ваше сиятельство, граф. Да-да, вы счастливый человек. Дарья иванна друг мой, ты можешь благодарить графа. Граф быстро прерывая. Пермете? je le lui dirais moi Ну, serons плю d'accord». «Примечание. Разрешите?» «Я ему скажу сам позже, когда мы придем к большему согласию». «Конец примечания. Громко к Ступендиеву. «Вы счастливый человек. Любите вы музыку?» «Ступендиев. Как же, ваше сиятельство! Я...» «Граф, обращаясь к Ивановне, кстати...» «Вы мне хотели что-то показать? Вы забыли?» «Дарья Ивановна, я?» «Граф. Да, вы...» «Vous avez déjà oublié. «Примечание. Вы уже забыли?» «Конец примечания». до быстро вполголоса. «Il est jolant et il le «Примечание. Он ревнив, и он понимает по-французски. Конец примечания». «Ах, да, точно. Я теперь вспомнила. Я хотела вам, я хотела вам показать наш сад. До обеда еще есть время». «Графон!» -о -о, Помолчав. О -о -о. — У вас есть сад? — Дарья Ивановна, небольшой, но в нем довольно цветов. — Гравда, да-да, помню. Вы всегда были до них большая охотница. — Покажите. — Покажите мне ваш сад. Сделайте одолжение. Идет к фортепианам за шляпой. Ступеньев, полголоса, подходя к Дариванне. Что же это? — Что же это? — Что же это значит, а? Дарья вполголоса полголоса, в три часа? Или без места. Отходит от него и берется столик столика зонтик. Граф, возвращаясь, дайте мне вашу руку. Полголоса, я вас понимаю. Дарья Ивановна, глядя на него с едва заметной усмешкой, вы думаете? Ступеньев, словно просыпаясь. Да позвольте, позвольте, и я с вами пойду. Дарья Ивановна останавливается и оглядывается. И ты хочешь идти, Монами? Примечание. Мой друг. Конец примечания. Ступай. Ступай с нами. Ступай. Они с графом направляются к двери сада. Ступеньев, да? Я пойду. Схватывает шляпу и делает несколько шагов. Даривана, ступай. Ступай. Она уходит с графом. Явление 21. Ступеньев 1. Ступеньев делает еще несколько шагов. Комкает шляпу и бросает ее на пол. «Да черт возьми! Я остаюсь, остаюсь, не пойду!» Ходит по комнате. «Я человек решительный, я не люблю полумер. Я хочу видеть докуда, я хочу все это вынести до конца. Я хочу убедиться собственными глазами, вот что я хочу. Ведь это, наконец, неслыханное дело!» Ну, положим, она знала его в детстве. Ну, положим, она образованная женщина. Она слишком образованная женщина. Да какая же нужда меня-то дурачить? От того, что я не получил воспитание? Во-первых, это не моя вина. Говорит там о месте в Петербурге. Ну, что за вздор? Ну, можно ли этому поверить? Как бы не так. Граф этот сейчас даст мне место. Да и, наконец, сам-то он разве такая важная птица? Дела его совершенно плохи. Ну, положим, он там как-нибудь мне точно доставит место. Да зачем все это к с ним? Ты там тот целый день, ведь это неприлично. Ну, обещал и конец, три часа. Еще, говорит, три часа, глядит на часы. А теперь всего четверть третьего останавливается. А пойду-ка я в сад, взглядывает. не видать их, поднимает шляпу и расправляет ее. Пойду! Ей богу, пойду! Сама же, сама мне, передразнивая жену. Ступай, малами! Ступай! помолчав. Да как бы не так пойдешь? Нет, брат, знаю я тебя, куда тебе пойти. Пойдешь, как же сейчас, э! С досадой опять швыряет шляпу на пол. Явление 22 второе. и Миша выходят из передней. Миша, отходя к Ступендиеву. — Что с вами, Алексей Иванович? Вы как будто не совсем в своей тарелке-с. Поднимает шляпу, расправляет ее и ставит на стол. — Что с вами-с? Ступендиев. — Отстань, брат, пожалуйста. Не надоедай хоть ты, по крайней мере. Миша. — Помилуйте, Алексей Иванович, не извольте так выражаться. Неужели я вас чем-нибудь обеспокоился? Ступендиев, помолчав. Не ты меня беспокоишь, а? показывает рукой в направлении к саду. Вон кто. Миша, глянув в дверь невинным голосом. Кто же такое? Смею спросить. Ступендев. Кто? Он! Миша, кто, Онес? Ступендев, как будто ты не знаешь. Этот приезжий граф. Миша, каким же манером мог он вас беспокоить? Ступенев, каким манером?» Он вот с утра от Дарьи Иванны не отходит, поет с ней, гуляет. Что ты думаешь? Это? Это приятно? Приятно это, а? Для мужа, то есть, Миша, для мужа ничего с. Стыпенев, как ничего? Разве ты не слышишь? Гуляет с ней, поет. Миша, только тос, помилуйте, Алексей Иванович, как вам не грешно это кто беспокоится? Ведь это все, так сказать, для вашего блага делается. Граф-человек важный, с влиянием, знал Дарью Ивановну с детства. Как же этим не воспользоваться, помилуйтесь? Да после этого вам бы просто стыдно было показаться на глаза всякому благомыслящему человеку. Я чувствую, что выражения мои сильны, слишком сильны. Но мое усердие к вам, ступеньев убирайся ты со своим усердием! Садится и отворачивается. Миша. «Алексей Иванович!» Помолчав. «Алексей Иванович!» Ступендев, не переменяя положение. «Ну что тебе, Миша?» «Что вы изволите так сидеть? Пойдемте лучше гулять?» Ступендев все так же. «Не хочу я гулять!» Миша, пойдемтесь! и «Ей-богу, пойдемте!» Ступендев, быстро оборачиваясь и скрещивая руки. «Да что тебе надо было наконец, а?» «Что ты от меня сегодня ни на шаг не отходишь с утра? Что, тебя ко мне приставили, как няньку, что ли?» Миша, опуская глаза, «Точно, приставились!» Ступендиев вставая, «Кто?» «Смею спросить!» «Миша, для вашего же блага, Алексей Иванович!» Ступендев, позвольте узнать, милостивый государь, кто вас ко мне приставил?» Миша с некоторым стенанием, Только выслушайте меня, Алексей Иванович, ради Бога. Два слова, Алексей Иванович, два слова. Я не могу вам это подробно объяснить. Кажется, вот дождичек идти собирается, они сейчас придут. ступенде в дождик собирается идти, а ты меня зовешь гулять. Миша. Да мы можем это к не по улице. Помилуйте, Алексей Иванович, не тревожьтесь. Чего вы можете бояться? Ведь мы тут, ведь мы наблюдаем -с. Ведь кажется, это все вещь такая известная -с. Вы вот в три часа вернетесь, Ступендев, Да из чего ты-то хлопочешь? Что она тебе такое говорила, Миша? О не мне ничего и так, собственно, не говорились, а такс. Помилуйте, ведь вы оба мои благодетели. Вы мой благодетель, а Дарья Ивановна моя благодетельница. При том же они мне и родственница. Как же мне не родить? Берет его под руку. Ступендев. «Я остаюсь, — говорят. Мое место здесь. Я здесь хозяин. Здесь мое место. Я разрушу их замысел». «Миша, конечно, вы хозяин. Да ведь, коли я вам говорю, что мне все известно...» Ступендев. «Так что ж, ты думаешь, она тебя не проведет? Небось, ты, брат, еще молод и глуп. Ты еще женщин не знаешь, Миша. Где мне их знать? Только вот Ступендев. Я здесь графа застал и своими собственными ушами слышал, как он приставал. Вы, мол, сударыня, не знаете моих чувствий, я, мол, их вам открою, мои чувства. А ты зовешь меня гулять? Миша тоскливо. Кажется, дождик накрапывает. Алексей Иванович, Алексей Иванович. ступеньев Ведь, вишь пристал, помолчав. А ведь в самом деле накрапывает. Миша. Они сюда идут, они сюда идут. Опять берет его под руку, ступендев упираясь. Да нет же, говорят, помолчав. Ну, впрочем, черт возьми, пойдем. Миша, позвольте, я шляпу, шляпу, ступеньдев. Где тут шляпу? Брось! Оба убегают в переднюю. Явление 23. Дарья Ивановна и граф входят из сада. Граф шама шама Примечание. Прекрасно, прекрасно. Конец примечания. «Дарья Ивановна, вы находите?» «Граф, ваш сад чрезвычайно мил, как и все здесь». Помолчав. «Дарья Ивановна, я признаюсь, я всего этого не ожидал. Я в очаровании». «Я в очаровании?» «Дарья Ивановна, чего вы не ожидали, граф?» «Граф, вы меня понимаете, но когда вы мне покажете это письмо...» «Дарья Ивановна, зачем оно вам?» «Граф, как зачем? Я бы желал знать, так же ли я чувствовал в то время, в то прекрасное время, когда мы были так молоды оба». «Дарья Ивановна, граф, нам, я думаю, лучше не касаться до того времени». «Граф, да почему же? Разве вы, Дарья Ивановна, разве вы не видите, какое вы произвели на меня впечатление?» «Дарья Ивановна, смущением, граф». «Граф, нет, выслушайте меня, я вам правду скажу». Когда я пришел сюда, когда я вас увидел, я, признаюсь, подумал... Извините меня, пожалуйста. Я подумал, что вы желали только возобновить знакомство со мной. Дарья поднимая подымая глаза, — И вы не ошиблись, граф. И потому я... Я... Дарья Ивановна с улыбкой, — Далее, граф, далее... Граф... Потом я вдруг убедился то имею дело с женщиной чрезвычайно пленительной. А теперь откровенно должен вам сознаться, теперь вы мне совершенно вскружили голову. Дарья Ивановна, вы смеетесь надо мной, граф. Граф, я смеюсь над вами? Дарья Ивановна, да, вы. Сядемте, граф. Позвольте мне вам сказать два слова. Садится, граф садясь. Вы мне все не верите. Дарья Ивановна, а вы хотите, чтобы я вам верила? Полноте, как будто бы я не знаю... Какого рода впечатление я произвожу на вас? Сегодня я вам, Бог знает, почему нравлюсь. Завтра вы меня позабудете. Он хочет говорить, но она его останавливает. Поставьте себя в мое положение! Вы еще молоды, блестящи, живете в большом свете. У нас вы случайный гость, граф. Но, Дарья Ивановна останавливая его, мимоходом вы заметили меня. Вы знаете, что наши дороги в жизни так различны. Что же вам стоит уверить меня в вашей? «В вашей дружбе?» «Но я, граф, я, которое суждено провести весь свой век в уединении, я должна дорожить своим покоем. Я должна строго наблюдать за своим сердцем, если не хочу со временем...» «Граф, перебивая ее сердцем, сердцем, выпить сердцем!» «Да разве у меня тоже нет сердца, наконец?» И почему вы знаете, что оно, это сердце, не... не заговорило, наконец? Вы говорите уединение. Но почему же уединение? Дарья Ивановна, я дурно выразилась, граф. Я не одна. Я не имею права говорить об уединении, граф. Понимаю, понимаю, ваш муж, но разве? Э, разве? Ведь это только между нами одна эдак... «Для симпатии!» Примечание. Симпатия. Конец примечания. Небольшое молчание. Я только признаюсь одно больно. Мне больно, что вы не отдаете мне справедливости. Что вы видите во мне какого-то, я не знаю, какого-то фальшивого человека. Что вы не верите мне, наконец. Дарья помолчав и посмотрев на него сбоку, «Так верите ли мне вам, граф?» «Граф». «О, вы зачамант!» «Примечание». «О, oh, вы очаровательны!» «Конец примечания». Берет ее руку. Дарья Ивановна сперва как будто хочет принять ее, потом оставляет. Граф с жаром ее целует. Доверьте мне!» «Дарья Ивановна, верьте!» «Я вас не обманываю!» «Я сдержу все свои обещания!» «Вы будете жить в Петербурге, вы! Вы увидите! И не в уединении! Я за это вам ручаюсь! Вы говорите, я вас забуду? Как бы вы меня не забыли!» «Дарь Ивановна, Валерьян Николаевич!» «Граф! А вы сами теперь видите, как неприятно, как оскорбительно сомнение! Ведь я бы мог тоже подумать, что вы притворяетесь!» «Ко це не па «Примечание!» что это не ради моих прекрасных глаз. Конец примечания. Дарья Ивановна, Валерьян Николаевич, граф, более и более одушевляясь и вставая, впрочем, что мне за дело? Какого бы ни были мнения обо мне, я я должен вам сказать, что я вам душевно предан, что я, наконец, влюблен в вас, страстно, страстно влюблен и готов на коленях поклясться вам. Дарья Ивановна, на коленях, граф, встает. Граф, да, на коленях». Если бы это не было принято, так чем-то театральным. иванна от чего же? Нет, это, признаюсь, это должно быть очень приятно для женщины. Быстро оборачиваясь к Любину. Станьте на колено, граф, коли вы точно не смеетесь надо мной. Граф, с удовольствием, Дарья Иванна! Если это только может вас заставить поверить, наконец. Не без труда становится на колено. Дарья Ивановна дает ему стать на колено, и быстро приближается к нему. — Помилуйте граф, что вы, я шутила, встаньте! Граф пробует встать и не может. — Все равно оставьте! — Живу за Это Примечание. — Я вас люблю, Доротея. — А вы? — Конец примечания. — Дарья Ивановна. — Встаньте, прошу вас. Из передней показывается ступеньев напрасно удерживаемой Мишей. «Встаньте!» Она делает мужу знаки и сама с трудом удерживает смех. «Встаньте!» Граф с изумлением глядит на нее и замечает ее знаки. «Да встаньте же!» говорят. Граф не вставая. «Кому вы делаете знаки?» «Дарья Ивановна, граф, ради бога, встаньте!» «Граф, дайте мне руку!» Явление 24 Те же Ступендьев и Миша. Ступендиев во время этого разговора подошел к самому графу. Миша остановился у порога. Дарь Ванна глядит на графа, на мужа, и с звонким хохотом бросается в кресло. Граф в смущении оглядывается и видит ступенева. Тот ему кланяется. Граф с досадой обращается к нему. Граф. Помогите мне встать, милостивый государь! Я как-то здесь встал на колено, да... Помогите же мне!» Дарья Ивановна перестает смеяться. Ступендив хочет поднять его подмышки. «Слушаюсь, ваше ячество. Извините меня, если я Таос...» Граф отталкивает его и вскакивает молодцом. «Очень хорошо-с! Очень хорошо очень хорошо Я у вас ничего не спрашиваю!» Подходя к Дарь «Прекрасно, Дарья Ванна! Очень вам благодарен!» Дарья Ванна принимает умоляющий вид. «Чем же я виновата, Валериан Николаевич?» «Граф, вы нисколько не виноваты, помилуйте! Нельзя не смеяться над тем, что смешно! Я вас в этом не упрекаю, поверьте! Но, сколько я мог заметить, это все было у вас наперед сговорено с вашим супругом, Дарь Ванна. «Почему вы это думаете, граф?» «Граф, почему?» «Да потому что в таких случаях обыкновенно не смеются и не делают знаков!» ступенде, в которой слушался, «Помилуйте, ваше сиятельство! Между нами ничего не было сговорено, уверяю вас, ваше сиятельство!» Миша дергает его за фалду. Граф с горьким смехом дарь Иванню. Ну, после этого вам трудно будет еще запираться!» Помолчав. «Впрочем, вам и нет для чего запираться! Я совершенно заслуживал это!» «Дарья Ивановна, граф...» «Граф, не извиняйтесь, прошу вас!»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 Но я желаю, чтобы вы, в свою очередь, узнали, с кем имели дело. Мадам, я сви Примечание. Мадам, я порядочный человек. Конец примечания. Притом, я уважаю ум всегда, даже когда мне от него достается. Я остаюсь обедать, если господину Ступендиву это не будет противно. И повторяю вам, сдержу все. «Все свои обещания теперь еще более, чем когда-нибудь!» «Дарья Ивановна, Валериан Николаевич, «Вы, я надеюсь, тоже не такого дурного мнения обо мне?» «Вы не подумаете, не правда ли, что я не умею ценить, «что я не до глубины сердца тронута вашим великодушием?» «Я виновата перед вами!» «Но вы меня узнаете, как я теперь узнал о вас!» «Граф, о, помилуйте! К чему все эти слова?» Все это не стоит благодарности. Но как вы хорошо играете комедию. Дарья Ивановна, граф, вы знаете, комедию хорошо играешь тогда, когда чувствуешь, что говоришь. Граф, а, вы опять. Нет уж, извините. Два раза ряду я не попадусь. Обращаясь к ступендиву. я должен быть очень смешон в ваших глазах теперь, милостивый государь но постараюсь доказать на деле мое желание быть вам полезным. Ступендев, ваше сиятельство, поверьте, я в сторону я ничего не понимаю. Дарья Ивановна, да это и не нужно. Благодари только его сиятельство, Ступендев, ваше сиятельство, поверьте, граф. Полноте, полноте, Дарья Ивановна, а вас, Валериан Николаевич, я поблагодарю в Петербурге. Граф, и покажете мне письмо? Дарья Ивановна, покажу, и может быть с ответом. Граф on bien, il n'est pas à dire. Vous êtes tout. Ну что ж, ничего не скажешь. Вы прелестны, несмотря ни на что. Конец примечания. Я ни в чем не раскаиваюсь. Дарья Ивановна. Я, может быть, не буду в состоянии это сказать? Граф рисуется. Она улыбается. Ступеньев в сторону, глядя на часы а ведь я пришел в три четверти третьего а не в три миша робко подходя к дали ванне дарья иванна что ж вы меня то вы меня то кажется забыли а я уж я как старался Дарья иванна вполголоса я вас не забыла громко граф позвольте вам представить одного молодого человека миша кланяется я принимаю в нем участие и если граф вы Принимаете в нем участие? Этого довольно! Молодой человек, вы можете быть покойны. Мы об вас не забудем, Миша, подобострастно. Ваше сиятельство. Явление 25. -е. Те же Аполлон и Васильна. Аполлон, выходя из передней. Кушанье! васильна выходя из-за Аполлона. Кушанье готово! Ступеньев! О! — Ваше сиятельство, милости просим. Граф, подавая руку Дарьи Ивановне к ступендиву Вы позволите? — Ступендиев, сделайте одолжение. Граф с Дарьей Ивановной приближаются к дверям. — Однако я пришел не в три, а в три четверти третьего. Все равно? — Я ничего не понимаю. Но моя жена — великая женщина. — Миша, пойдемте, Алексей Иванович. — Дарья Ивановна, граф. Я заранее прошу у вас извинения за провинциальный наш обед. Граф, хорошо, хорошо. До свидания в Петербурге, провинциалка! 1850 год